И такое же отношение старообрядца, пашковца, шекера и всех вер, что самая очевидность соблазна в первое время озадачивает, говоришь себе. Да не может же быть, чтобы не было так просто. И все-таки люди не видали бы того, что если два утверждения друг друга отрицают, то ни в том, ни в другом,